Глава 16 Я никого не хотел видеть. Ни Арика, ни Марины. Это открытие потрясло меня. Но я действительно сейчас не хотел видеть Марину. Картина, как она сидит рядом с Николаем и убитой косулей, не выходила у меня из головы. Что касается Арика, то перед глазами стояла вытоптанная трава. Он вместе с остальными прошел, словно еще один баран в этом стаде баранов. Вокруг столько духов лесных. «Как можно вот так тупо вести себя?» «Ты слишком строг к ним», — прервал мои размышления черный. «Они не видят духов и богов не видят. Они обычные люди, обычные бараны», — возразил я, но уже не так решительно, и подумал. «А если бы я не видел и не знал того, что знаю, как бы себя вел я?» И сам себе ответил. «Я бы все равно не был таким уродом». Но потом все же задумался. «Наверное, черный прав. Если люди не видят духов природы, то, наверное, она для них не такая живая. Живая, конечно, но не настолько, как если бы духи могут дать сдачи, а куст, если сломать ветку. Чем может ответить куст? Шлепнуть веткой или подставить корень? Но тогда выходит, он живой». Я совсем запутался и снова вспомнил Чернобога. «Зачем он приходил? Зачем я ему?» Что он вообще может сделать? Много чего, буркнул Черный. Чернобог, правитель исподнего мира, мира мертвых, того света. Он и его жена, богиня смерти Марана, моя мать. Черный, не закончив фразу, задумался. Я подождал продолжения и, не дождавшись, спросил. А почему они тебя бросили в подвале? Ты же сын. Я не рожденный сын, а сотворенный, ответил черный. Как так? — спросил я вслух. Ответила мне Агафья Ефимовна. «Марана с Чернобогом сотворили Велеса. Но семя Чернобога в нем есть, и Маранов вскормила его своим молоком, поэтому он все-таки сын. А как сотворили? Что-то типа ЭКО?» Агафья Ефимовна пожала плечами, но потом глянула на меня и рассказала. «Марана взяла змеиное яйцо, присоединила к нему всевозможные звериные сути». Чешуйки, шерстинки, коготки, перышки. И обмотала все это волоском беспутной бабы. Поэтому Велес может принимать облик любого животного. От медведя до летучего змея. Потом Марана с Чернобогом провели обряд рождения. Я выслушал Агафью Ефимовну и кивнул про себя. Точно, Эко. А еще подумал о том, как появились боги. Об этом нам в школе не рассказывали. Кучеля вообще этой темы не касались как будто боги были всегда, или кто-то пальцами щелкнул, и они появились. С другой стороны, Велеса он сотворили. Интересно, нормальные дети у богов есть? Рождаются, как у людей? А если есть нормальные, то зачем сотворять? — А зачем Маране с Чернобогом это было нужно? — спросил я. — Марана в какой-то момент замыслила мировое господство, — ответила Агафья Ефимовна. Она вступила в союз с Чернобогом, и создала себе могучего божественного помощника, Велеса. У нее получилось завоевать?» Агафия Ефимовна фыркнула. «Нет, конечно». «Но и сказать, что проиграла, нельзя», — возразил Черный. «Как это?» — снова спросил я. «Наш мир тогда оказался на грани исчезновения», — объяснил Черный. «Тогда-то куполы поставили», — добавила Агафия Ефимовна. «Ради защиты рувении, когда промеж своих мира нет», Когда хозяева дерутся, то чужие, каждый хочет урвать себе кусок. К тому же, когда боги воюют, людям тяжко приходится. Вот и кинулись соседи, которые раньше и помыслить дурного не могли. Очнулись тогда боги, собрались на большой совет и решили общими силами создать над и купол и скрыть нашу страну от чужих глаз. Защитить людей. Они же нам как дети. Мы отвечаем за них. А чтобы не было соблазнов то и чужой мир скрыли от своих. Я вспомнил тот самый день, когда Сансаныч устроил теракт. 25 августа. День единения Рувении. Это что ж получается? День объединения богов? Агафья Ефимовна подтвердила. И тут мне открылась вся подлость Сансаныча. Он устроил теракт не просто во всенародный праздник, а в такой день. Это же полевок в лицо всем богам, всем, кто участвовал в защите Рувении. Агафья Ефимовна продолжала. «Мир един. Если этот мир разрушить, то не будет места ни темным богам, ни светлым, ни людям, ни животным. А купол — это то, что мир охраняет». «Агафья Ефимовна?» — неожиданно для самого себя спросил я. «А у вас дети есть?» «Есть», — ответила Агафья Ефимовна и загрустила. «Сынок есть, Перунич. Родился еще во время войны богов». «А сейчас где он?» — спросил я. «Не знаю», — выдохнула Агафья Ефимовна. «В мире людей». «Перунич — сын Перуна?» Агафья Ефимовна кивнула и со вздохом добавила. «Сын Радима». «Так если...» — догадался я. «Если Радим Ефимович — это Перун, то выходит Григорий Ефимович...» «Дождь бог!» — подтвердила мои догадки Агафья Ефимовна. «А третий брат — огонь», — выдохнул я. «Да» кивнула Агафья Ефимовна. «Охренеть!» — подвел я итог разговора. «Это же просто охренеть не встать!» Все так же потрескивал костер, все так же темнел за спиной лес, все так же светили звезды. Хотя нет, звезды больше не светили, их заволокло облаками. Подул свежий ветерок. Стало понятно, что погода портится. И то столько дней держалось, а ведь уже конец августа. Дождь-бог, ясен пень, к дождю не имеет никакого отношения. Уж это-то нам в школе рассказывали, в отличие от многого другого. Я знаю, что дождь-бог — это дающий бог, но то, что погода явно повернула к дождю, было как-то символично. Или мне так показалось? Может, я искал символы там, где их нет? Но это были еще не все сюрпризы. Послышались шаги, и вскоре из леса вышел сам Григорий Ефимович. Он был встревожен. Сразу подошел к Агафье Ефимовне и спросил у нее. — У тебя все в порядке? Я беспокоился. — Все хорошо, — успокоила его Агафья Ефимовна. Устала сильно, решила передохнуть. Григорий Ефимович сел рядом с ней. На меня я не глянул. Ну, сижу и сижу, не прыгаю уже. Да и то, чего бы он обращал внимание на меня. Он бог. А я всего лишь человек, пусть и со способностями, но все же хотя раньше вполне себе разговаривал со мной и с другими парнями. В общем, я немного растерялся. Как будто от того, что я узнал, кто такой Григорий Ефимович на самом деле, его отношение ко мне должно измениться. Нет, я и раньше знал, что он бог. Я же видел его в ручье. Но мне даже в голову не могло прийти сам дождь бог. Я умом понимал, ничего не изменилось, а все равно чувствовал трепет и растерянность. И еще какую-то обиду, что вот он на меня не обратил внимания, не спросил, как у меня дела, все ли у меня хорошо, а только глянул с раздражением, словно из-за меня конец света настал. Для меня вообще чернобог чуть не заграбастал. А Григорий Ефимович даже не поинтересовался, как я себя чувствую. Вокруг Агафьи Ефимовны только хлопочет, словно меня и нет. А раз так, то чего сидеть? Я встал и, переступив через бревно, сказал... «Ну, я пошел». Куда опять намылился? Не очень-то дружелюбно поинтересовался Григорий Ефимович. «В лагерь», — ответил я. «Подожди, сейчас вместе пойдем», — сказал он, и остался все так же сидеть, заботливо глядеть на Агафью Ефимовну. Она вздохнула и поднялась, с явной неохотой. И только тогда Григорий Ефимович встал и бросил мне. «Затуши костер». «Не знаю, что на меня нашло», но я протянул руку и... и забрал пламя. Сразу стало темно. На углях еще некоторое время мигали искорки, но они быстро тухли, потому что вместе с пламенем я забрал у костра и тепло. Григорий Ефимович с удивлением поднял бровь, но ничего не сказал. Не стал ругать, что я среди ночи балуюсь магией. Да и чего ругать. С Чернобогом я уже виделся. Осталось встретиться с Ансанычем. Если честно, Сан Саныча я боялся больше. Чернобога-то в деле я еще не видал. А вот у Сансаныча в допросной цепочку от автоматной очереди очень даже разглядел. Даже если это только элемент декора. Хотя нифига это не декор. Пора бы уже повзрослеть и не прятаться от правды. Я хотел идти, но стоял, ждал Ефимыча. Григорий Ефимович заботливо поправил Агафь Ефимовне волосы, взял ее руку положил на свой локоть и сказал «Держись за меня». Агафья Ефимовна оперлась, и они потихоньку пошли. Рядышком. Григорий Ефимович заботливо поддерживал сестру, которая не сестра. Мне ничего не осталось, как пойти следом. Я шел за богами и видел, что они ступают по камням аккуратно. Траву зря не топчут, веток не ломают. Постепенно моя злость исчезла. В конце концов, Григорий Ефимович уже был дождь богом, когда мы познакомились. Я вспомнил, как он отшвырнул меня в микроавтобусе. Можно сказать, при первой же встрече и божественно приложил. Мне стало смешно, и я негромко засмеялся. «Что?» — тут же спросил Григорий Ефимович. «Да нет, ничего особенного», — ответил я и добавил. «Вспомнил наше знакомство». «И что смешного?» «Ничего», — признался я. «Мне только так и непонятно». «Зачем вы парней в подвал водили, и где те двое, которых привезли со мной?» «По домам сидят», — просто ответил Григорий Ефимович. «И я ему поверил». «Не знаю почему, но поверил». «Может, потому что он не хитрил, не пытался что-то скрыть?» «Ответил сразу». «Пусть не на весь вопрос, но ответил». «Ответил честно». «Все же, когда человек врет, это видно». «Конечно, Григорий Ефимович — бог». Но не думаю, что вранье богов чем-то отличается от вранья людей. Когда мы пришли в лагерь, все спали. Я сразу направился к тому месту, где оставил Дему. Но там уже кто-то лежал, свернувшись калачиком. И Дема лежал рядом, предатель. Я хотел прогнать парня, занявшего мое место. Потом передумал. Я ж не сказал никому, что это место мое. А Дема говорить не умеет. «Ладно, пусть спит» а то опять скажут, что я кукухой поехал, и что слабо мозги разжижила. Решил просто забрать котенка. Наклонился и увидел, что в моем гнезде свернулась Марина. Постоял немного и пошел искать свободное гнездо. Дема остался. С ним Марине будет теплее. Свободное место нашлось ближе к краю кедрача. Лапника мне наложили, и на том спасибо. Спать совершенно не хотелось, но что еще делать, когда ночь? Тем более, что пошел дождь, зашелестел по кроне, потянуло сыростью и прохладой, и сон ушел окончательно. Это дома под теплым одеялом хорошо спать, когда на улице дождь. А в лесу в такую погоду ночевать не очень, холодно. Чтобы согреться, я начал мысленно катать огненный шарик. В ноги до самых пальцев, в руки, по позвоночнику вверх до головы, и снова в ноги, в руки. И опять шарик выкатился на небо, а я оказался около той самой березы с загнутой вершиной. Только теперь древесницы не водили вокруг нее хорвод. Теперь я тут был один. Я подошел к березе, она зашелестела листвой, будто дождь пошел, а потом склонила ветви до самой земли, обняла меня ими, словно одеялом, и заскрипела колыбельную о том, как по корням и стволу из-за мира до самого Ирия подняться можно, если не испугаешься превратника, конечно. Я слушал песню и карабкался, карабкался по тонким ветвям. И не было конца краю моему пути. Я прыгал на ветку, она тут же опускалась под моим весом. Я перепрыгивал на другую, та тоже опускалась, как и предыдущая. А первая, наоборот, освободившись от груза, взлетала вверх. Я выкладывался полностью, чтобы только оставаться на месте. Мой мир сузился. Я перестал думать об Испуднем мире перестал мечтать об Ирии. Я больше не видел березу, только ту ветку, за которую и держался, и которая неустанно клонилась под моим весом, да соседнюю, такую же тонкую. Сердце стучало, как бешеное. Я откуда-то знал, что земли касаться нельзя, и потому старался изо всех сил. А силы заканчивались. И когда я уже совсем было отчаялся, я увидел древесницу. Она сидела на суку, и с интересом наблюдала за мной. Я рассердился, а она засмеялась. А потом и говорит. — Глупый. Ближе к стволу ветки толще. — Я понял, что мне нужно к стволу. Но как перейти с тонкой ветки на толстую, если тонкая все время стремится к земле, а толстая — к небу? — На зарядку! — раздался Борин зычный голос. Я сделал вид, что не услышал. — Все на зарядку! — голос Бори раздался ближе. «Вставайте, Соня! Нужно кровь разогнать, и сразу согрейтесь. И все равно я не пошевелился. Я мысленно все еще прыгал с ветки на ветку, пытаясь избежать падения. «Особое приглашение нужно», — спросил Боря рядом со мной. Я приоткрыл глаза и увидел его ноги перед самым носом. «Пришлось встать!» Из-за торчащих корней упражнения требовали больше внимания. Древесница освободила место для костра и сделала гнезда для сна. Но корни только сдвинулись, они никуда не исчезли. Приходилось то менять ширину шага, то разворачиваться. Получался своеобразный квест. Сделай упражнение и не запнись. В какой-то момент меня это увлекло. Под конец зарядки я уже отлично знал расположение всех близлежащих корней. Девчонки в этот раз тоже делали зарядку наравне со всеми. Игорь Петрович с Григорием Ефимовичем. Да и Агафья Ефимовна тоже. Это было прикольно и как-то воодушевляюще. Марина Средкая, судя по тому, как они держали дистанцию, так и не помирились. Махали руками, старательно не замечая друг дружку. Зато Николай замечал Марину. Держался рядом. Пару раз подхватил ее, когда она запнулась. И шутил при этом. А она смеялась. После зарядки нужно было идти умываться, но никто не хотел выходить из-под кедров под дождь. Боря не настаивал. Он вообще не обращал на нас внимания. Совещался с Григорием Ефимовичем и Игорем Петровичем. В какой-то момент Боря дал волю эмоциям, и до меня донеслось. «Да сколько можно повторять, не выстоят они, положим всех!» «Это-то понятно», — миролюбиво перебил Игорь Петрович. «Он вообще был миролюбивый, предпочитал что-нибудь пилить, строгать». «Или нас тому же учить?» «Ну и уходить пешком не вариант. С их техникой», — проговорил Григорий Ефимович. И тут Агафья Ефимовна подошла к ним и перебила. «Расшумелись тут. Воды принести нужно». Преподаватели сразу замолчали. Потом Игорь Петрович повернулся к Григорию Ефимовичу. «Пойдем, кожух примерим». И они отправились перемирять на гусли берестяной кожух, которую вот уже несколько дней мастерил Игорь Петрович. Боря же кинул нас взглядом и сказал, «За водой пойдут Николай и Артем. Снимите футболки, потом сухие наденете. Возьмите котел и котелок. Давайте я один сбегаю, чтобы другим не мокнуть», — предложил Николай, стягивая за одной штаны. У меня сразу все разговоры преподавателей повылетали из головы, особенно после того, как Марина протянула котелок Николаю, и он, принимая, коснулся ее руки». Боря ничего этого, конечно, не видел. Он только кивнул, мол, давай, и продолжил. Костром займутся. Я шагнул вперед, но Боря на меня даже не глянул. Аристарх и Илья. Я аж подскочил. Я ж огонь просто так зажгу. магию. Мне ж это ничего не стоит. Хотя да, мы в кедраче как раз потому, что я использовал магию. Я совсем сник. А Боря уже повернулся ко мне спиной. Артем. Ты тогда бери Сергея с Михаилом и неси к его антикамни. Боря показал на расслоившуюся неподалеку скалу. Доделаем стену. Глеб, руководи. И проследи, чтобы камни плотно укладывали. Нужно метра на полтора поднять. Хотя бы вот тут. Боря показал нам участок начатой вчера стены, выложенной плоскими камнями, шириной сантиметров 20-30 и высотой пока около метра. Я ночью, когда мы пришли, Даже не заметил, что парни за день между деревьев такую защиту от ветра сделали. И не только от ветра. Стена закроет костер от тепловизоров. Жаль, что не по всему периметру. Стену начали строить только с наветренной стороны. Да и то, когда целиком успели бы. И так вчера хорошо продвинулись, пока я с Чернобогом общался, да по дебрям бродил. Стена, конечно, защищала, но была низковата. При порывах ветра водяные брызги залетали за нее. Я посмотрел и понял, как мне повезло. Мне место оставили на той стороне. Там было сухо. А вот кто спал тут, им было не очень.